Глава тринадцатая. Данте остановился перед домом моего детства и выключил двигатель, прежде чем повернуться ко мне. Я ожидал этого. Но по-прежнему не понимаю, почему. Мужчина, которого ты защищаешь, — некровная родня. И, судя по всему, вы никогда не были дружны. В конце концов, он же украл твоего мужа. Так почему ты предпочла его мне? Я не предпочла его тебе, — возразила я, искренне шокированная но я знаю, что ты собираешься сделать с ним, что ты должен сделать с ним, чтобы защитить синдикат, и я не смогу обречь его на смерть. Если ты поклянешься, что ему не причинят никакого вреда, тогда я могу передумать. Ты, как и я, отлично знаешь, что я не могу поклясться в этом. Есть же правила, все не просто так. Мы должны защищать секреты синдиката. Если сведения о наших структурах, наших делах или традициях будут обнародованы, Многие из тех, кого ты знаешь, попадут в тюрьму, включая меня и твоего отца. Он никогда не расскажет никому о синдикате. Антонио говорил ему о наших клятвах. Но он ими не связан. Все мы храним молчание потому, что связаны честью и долгом, и потому, что нам всем придется заплатить высокую цену, если мы этого не сделаем. Но у этого человека нет причин хранить наши секреты сейчас, когда Антонио мертв. Не все почитают желание покойного так же отчаянно, как ты. Но он любил Антонио. Откуда ты знаешь? Но если даже и так, разве не заставило бы это его ненавидеть наш мир еще больше? Что ты имеешь в виду? Из-за правил синдиката Антонио не мог открыть свои сексуальные предпочтения. Ему пришлось скрывать свои желания своего возлюбленного, да и умер он, в конце концов, потому что был мафиози Русские убили его из-за того, что он был одним из нас. Как видишь, у человека, которого ты защищаешь, множество причин, чтобы ненавидеть наш мир. Я никогда не думала об этом с такой точки зрения и была серьезно напугана. А если Дан, ты прав? Я не встречалась с Фрэнком с тех пор, как год назад сообщила ему о смерти Антонио. Он был сам не свой и быстро ушел, не говоря ни слова. Больше связаться со мной он не пытался — Я знала только номер его мобильного, но вскоре после похорон и он перестал работать. Я решила, что Фрэнк захотел оборвать все связи с мафией. Рассказал ли он кому-нибудь об Антонио, о синдикате? Я не хотела в это верить. У него были причины ненавидеть синдикат и его принципы. Ведь Фрэнку не только пришлось скрывать свои отношения с Антонио, но он даже не смог попрощаться с ним. И я тоже. Все, что осталось от Антонио, — это обгоревший труп. Я его не видела, отец запретил. Он сказал, что там нечего было опознавать. Прежде чем сжечь тело, русские отрезали ему голову, и синдикат ее так и не смог найти. Данте внимательно за мной наблюдал. Или он пытался мной манипулировать. Как бы то ни было, то, что он сказал, было правдой. — Проводишь меня до двери, чтобы поздороваться с матерью? — Она расстроится, если ты останешься в машине, — сказала я в надежде отвлечь его. Данте кивнул на меня, но больше не стал поднимать тему про любовника Антонио. Муж вышел из «Мерседеса», обошел капот и открыл мне дверь. Его рука привычно легла мне на поясницу, когда мы подходили к входной двери. Я едва ли успела нажать на звонок, как дверь мгновенно распахнулась, и на пороге, улыбаясь, появилась моя мать. Она, вероятно, шпионила за нами через окна». Данте, вот уж не ожидала, что ты зайдешь. Как мило с твоей стороны нанести нам визит! Прощебетала она с широкой улыбкой и притянула Данте в свои объятия. Он остался неподвижен, но пару раз коротко похлопал ее по спине. По крайней мере, он был против любых проявлений чувств не только со мной. Я только подвез Валентину. Рад бы остаться, но нет времени. Еще многое нужно сделать. Он выпрямился и у матери не осталось другого выбора, кроме как отпустить его. У нее вытянулось лицо. «Конечно! Теперь, когда ты дон, обязанностей стало больше. Как чудесно, что ты нашел в своем напряженном графике время, чтобы повозить Валентину по городу!» Мать улыбнулась мне. «Тебе очень повезло!» «Я одарила Данте, я же тебе говорила взглядом!» Он попрощался и направился обратно к своей машине. Как только он отъехал, Мать закрыла дверь, схватила меня за руку и потащила в гостиную. «Жованни! Валентина здесь!» — закричала она. «Отец дома?» «Я сказала ему, что ты придешь. Он тоже хотел с тобой поговорить». Я тяжело вздохнула. «Не начинай. Мы с отцом переживаем за твое благополучие. Мы хотим знать, все ли хорошо с вашей семейной жизнью. Ты имеешь в виду, что хочешь убедиться, не испортила ли я жизнь Данте?» «Ты теперь будешь переворачивать все, что я говорю?» Мать поджала губы. Отец вошел в гостиную, застегивая на ходу запонки. «У меня мало времени. У нас сегодня назначена встреча с и твоим мужем. Так что как обстоят дела у тебя с Доном?» «Раз уж ты все равно его встретишь, тогда и можешь спросить, как протекает мой брак и доволен ли мой муж», ответила я чересчур елейным голосом. «Иногда мне кажется, что я был недостаточно строг с тобой». Эта твоя дерзость вызывала гораздо больше умиления, когда ты была маленькой девочкой», — ласково сказал он. Я встала и обняла его за талию. Он поцеловал меня в висок. Я знала, что как подручный Дона мафии, отец был почти так же безжалостен, как и Данте, и, вероятно, у меня не хватит пальцев, чтобы посчитать, скольких людей он убил. Но для меня он навсегда останется тем человеком, который носил меня на плечах, когда я была маленькой». У нас, Данте, все хорошо, не волнуйся, сказала я, отступая. Однако я думаю, что он все еще думает о своей первой жене. Отец переглянулся с матерью. Феоре пришлось долго уговаривать Данта жениться. Я рад, что он выбрал тебя. Не дави на него. Слушай своего отца, Валентина. Мужчины не любят назойливых женщин. Как я слышал, ты убедила Данте дать тебе работу? Спросил отец. «Не притворяйся, что ты еще не в курсе. Бьюсь об заклад, половина синдиката уже судачит об этом». «А чего ты ожидала? Женщина с твоим статусом не должна работать», — сказала мать. «А еще некоторые люди считают, что женщины не должны перебивать своих мужей, а ты это делаешь все время». «Я не перебиваю твоего отца», — со вздохом отозвалась мать. «Разве?» — произнес отец сделанным удивлением. Их брак сначала был не по любви. Как и мы с Дантой, они поженились по договоренности, но со временем полюбили друг друга. Глядя на них, я лелеяла в себе надежду на такой же брак. Я не удержалась от улыбки. Данте не возражает против того, чтобы я работала. Мне кажется, ему нравится, что я хочу приносить какую-то пользу. Что может быть важнее воспитание прекрасных детишек? Когда мы станем бабушкой и дедушкой? Я послала отцу умоляющий взгляд, но он пожал плечами. Фиора и правда мечтает о наследниках. У Данте есть обязанности. Что, если его убьют в то время, когда у него еще нет сына, который бы унаследовал его титул? «Не надо так говорить. Никого не убьют. Одного мужа я уже лишилась и не собираюсь терять второго». С отчаянием ответила я. Отец потрепал меня по щеке. «Данте сможет о себе позаботиться, но что плохого в том, чтобы иметь детей?» «Плохого ничего. Я хочу детей» но не потому, что нужен наследник. Я хочу детей, потому что хочу любить кого-то и чтобы меня любили без каких-либо условий. Господи, когда этот разговор стал настолько невыносимо эмоциональным? Вэл, осторожно сказал отец, Данто «Данте что-то сделал?» Я слабо улыбнулась с благодарностью за его беспокойство, но понимая, что это бесполезно. Даже если бы Данто сделал что-то, и я рассказала бы отцу об этом, вряд ли он смог бы вмешаться он не пошел бы против своего Дона даже ради меня. «Нет, он джентльмен». «Вне спальни», — добавила я про себя. «Не то, чтобы я возражала. Вот только он очень закрыт. Мне одиноко, но работа меня отвлечет, так что это должно помочь». «Дай ему время», — посоветовал отец. Я видела, что из-за моей эмоциональности ему все больше становилось неловко. «Почему мафиози становятся трусами, когда дело доходит до выражения чувств, но, столкнувшись со смертью, и бровью не поведут?» Атид взглянул на свои часы и поморщился. «Мне действительно пора идти». Он чмокнул меня в висок, а затем наклонился, чтобы одарить мать настоящим поцелуем. Когда он ушел, мать похлопала ладонью по местечку рядом с ней на диване. Я со вздохом плюхнулась туда». «Прямо сейчас мне просто необходим торт!» Мать позвонила в колокольчик, и наша горничная вошла в гостиную с подносом, полным выпечки и макарун. Держу пари, она караулила под дверью с тех пор, как я приехала. Насколько я помню, она всегда была слишком любопытной. Мимоходом улыбнувшись мне, она поставила поднос и снова исчезла. Я схватила вкуснятину из слоеного теста с марципаном и шоколадом и откусила внушительных размеров кусок. Мать не спускала с меня глаз, когда наливала мне кофе. «Поаккуратнее с этим. В них полно жира и калорий. Ты должна заботиться о своем теле. Мужчины не любят толстух». Я демонстративно доела оставшуюся часть слойки, а затем запила ее кофе. «Может быть, тебе стоит написать книгу о том, чего хотят мужчины, поскольку ты, похоже, все об этом знаешь?» Я улыбнулась, чтобы смягчить грубость своих слов. Мать покачала головой и взяла себе пирожное. «Твой отец прав. Мы должны были быть к тебе построже». «Вы были строги, Сараццо, и это не помогло. Он парень, они все неуправляемы. К тому же он делает успехи, даже сказал, что думает о том, чтобы остепениться». Я не поверила в это. Он так сказал, только чтобы мать перестала его пилить. А учитывая то, что он не жил в Чикаго, но помогал вести наш бизнес — В Детройте и Кливленде родителям не часто выпадала возможность беспокоить его, и, разумеется, он был мужчиной. Никого не волновало, даже если он проводил каждую ночь с новой девушкой, при условии, что не раскрывал им, кто он на самом деле. Я никогда не шла против вашей воли, так что не понимаю, на что ты жалуешься. В конце концов, я вышла замуж за Данта, потому что вы этого хотели. Мать выглядела оскорбленной. «Он лучшее, на что мы могли бы рассчитывать. Кто бы отказался выйти за такого мужчину, как он?» Я допила кофе, не утруждая себя ответом. Все равно это был риторический вопрос. «Дан, ты, домогается тебя ночью?» «Я чуть не выплюнула все, что было у меня во рту. Мама, я не собираюсь говорить с тобой об этом». Мои щёки запылали от стыда, и мать, понимающая, улыбнулась. «Я любила ее но она была самой бестактной женщиной на этой планете. Энси приехал за мной на внедорожнике. За время короткой поездки мы перекинулись лишь парой фраз. Когда проезжали мимо улицы, где жила Бибиана, я попросила, «Подожди, поверни здесь, я хочу зайти к Бибиане Банелла». Я обещала рассказать ей, как продвигаются дела у нас с Данте, надеюсь, она мне будет рада. Энси не стал спорить. Он направил машину к дому Биби и припарковался у тротуара. «Хотите, чтобы я подождал?» Я колебалась. «Если ты не против?» Энсо покачал головой. «Это моя работа». Он потянулся за сиденье и вытащил журнал о болтаймерах. Старинный раритетный автомобиль. Как правило, под этим словом имеют в виду машину, выпущенную более 30 лет назад. «Я недолго», — заверила я, хотя мы с Бибианой могли болтать часами. Я вышла из машины и направилась к входной двери, позвонила и стала ждать. Какое-то время ничего не происходило, и я уже собиралась вернуться в машину, когда дверь распахнулась. Передо мной стоял Тамаза. Я округлила от удивления глаза, затем заволновалась. «Привет, Тамаза! выдавила я, стараясь, чтобы мой голос звучал приветливо. «Надеюсь, я не пришла не вовремя? Хотела поболтать с Бебианой, она дома?» Она в порядке? Вот вопрос, который я на самом деле хотела задать. Тамаза стоял потный и красный, а ширинка была расстёгнута. Сердце сжалось от страха. Тамаза оскалил зубы в широкой ухмылке и обхватил мою руку ладонями. Она спустится через минуту. Для жены Данта у нас всегда найдется время. Я боролась с желанием одернуть руку. Его кожа была липкой от пота, и мысль о том, что он только что измывался над Бибианой — вызывало у меня желание скрести свои ладони, пока на мне не останется ни следа от его прикосновения. «Бибиана, поторопись! Здесь Валентина Каваларра!» Как будто Бибиана не знала, кто я. Я осторожно вытащила руки из его хватки. «Я слышал, ты взяла под свой контроль казино», с любопытством начал Тамаза, уставившись на меня своими маленькими глазами-пуговками. «Это Рафаэля тебе рассказал?» Тамаза загоготал. Ему и не нужно было. Все только об этом и говорят. бибиане я бы ни за что не позволил работать, но Данта уже давно пытается изменить положение дел в синдикате, еще до того, как Фиора ушел на покой. Я попыталась понять, могу ли истолковать его слова как предательство, но, к сожалению, это была лишь легкая критика. Ничего из того, что могло бы заставить Данте пустить пулю в голову Тамаза. «Даже синдикат вынужден идти в ногу со временем», — ответила я нейтрально. Бибиана появилась на верхней ступеньке лестницы с всклокоченными волосами, в кое-как застегнутые блузки и с голыми ногами. тамаза подмигнул мне. «Прошу меня извинить. У меня встреча с Рафаэлем. Нужно выбрать девочек для завтрашней ночи». Было больно удерживать на лице улыбку, — И когда он, наконец, скрылся из виду, я прекратила этот фарс и поспешила к Бибиане, которая спускалась по лестнице. «Эй, все в порядке?» — она сглотнула. «Мы можем поговорить наверху, мне надо в душ?» «Конечно», — быстро сказала я. Бибиана робко улыбнулась мне. Я молча последовала за ней наверх, пытаясь подавить свою злость на Тамаза. Я уже пробовала найти способ заставить Данту убить его, но мне нельзя о таком даже думать. Мне никогда не приходилось быть в ответе за чью-то смерть. Даже если Тамаза был худшим из мерзавцев, смерти я ему не желала. Бибиана проводила меня в спальню. Я притворилась, что не заметила скомканных простыней, когда прошла за ней в соседнюю ванную комнату. Мы с Бибианой и прежде видели друг друга голыми, особенно когда были помладше, поэтому я не удивилась, когда она стала при мне раздеваться. Я села на край ванны если бы знала что тамаза дома я бы не приехала нет перебила бибиана я рада что ты здесь по крайней мере тамаза благодаря тебе не отправился сразу же на второй раунд я увидела синяки у нее на боках внутренней поверхности бедер и на предплечьях опустила взгляд себе на колени и сморгнула злые слезы Бибиана шагнула по душе включила воду вэл я встала и подошла к душевой кабинке я знаю что не должна тебя об этом спрашивать, но ты можешь что нибудь сделать он что то делает против данта или синдиката хоть что то он предан алара биби мотнула головой когда вода потекла с темных волос на лоб. я так и думала если тамаза не предатель энты ничего не станет предпринимать, но может у нас получится его подставить. глаза бибиана стали огромными. если мы это сделаем тебе придется обмануть данта вэл well, ты не можешь пойти против него. Я не имею права просить тебя о таком». Она отчаянно улыбнулась. «Я слишком драматизирую. Женщины веками переживают это, и все они выжили». «Может быть, но это не означало, что должна страдать и Бибиана». Она вышла из душа, и я протянула ей полотенце. «Давай поговорим о чем нибудь другом». «Как дела у вас, Данте? У вас было?» Я кивнула. «Краска смущения полила мне щеки. «Дважды». Все «Всё плохо?» «Нет. Вообще-то это было...» Я замолчала, осознав, что натворила. Я не могла рассказать о том, как мне понравилось быть с Дантой, когда с Биби -би только что совокуплялся ее муж-свинья. «Нормально», — закончила я без энтузиазма. Биби -би внимательно взглянула на меня. «Я тебя знаю, Вэл. Я вижу, что ты врешь. «Из-за меня не нужно сдерживаться. Я знаю, что есть женщины, которым нравится секс». «Было здорово», — выпалила я. Биби взяла меня за руку и сжала ее. «Это же прекрасно. После стольких лет, проведенных с Антонио, ты заслужила немного удовольствия. Мне хотелось броситься к ней, заключить в свои объятия и держать. Хотелось убить ради нее Тамаза, но вместо этого я просто сжала в ответ ее ладонь». Однажды Тамаза исчезнет, и настанет твоя очередь. Она кивнула, но безысходность в ее глазах поразила меня. Ему 52. С моей удачей, он проживет еще лет тридцать. Тогда я уже буду старый и злой. Спустя двадцать минут я вернулась в машину, и Энса повез меня домой. Когда мы подъехали к воротам особняка, Мое внимание привлек мужчина, стоявший по другую сторону улицы, и я вздрогнула от удивления. Это был Фрэнк.